Мария Летова. Сопротивляйся. Глава первая. Оля. «Мне нравится Вера. У нее красивые волосы», — рассуждает мой пятилетний сын, неуклюже двигаясь в своем дутом зимнем комбинезоне. «Но я женюсь на Еве. Мы уже договорились. А Валентинку подарю Алине. Она новенькая». Звучит... Очень потребительские, но их отношения с Верой вообще не отличаются верностью. А как же Вероника? Интересуюсь. Ведь новогодний подарок достался именно ей. И это учитывая, какой был конкурс. Она противная. Ясно. Девочки — это все, что занимает его голову в последнее время. Хотя в прошлом году он считал их отвратительными созданиями природы. Каблуки моих сапог вязнут в февральском снегу, и я боюсь оставить их там навсегда. Не помню, когда в последний раз надевала шпильки и делала макияж. Кажется, в прошлом году, на свадьбу своей двоюродной племянницы. Но сегодня сам Бог велел, потому что у меня свидание. И не с аниматорами детских дней рождений, а с мужчиной. Его зовут Камильт Хапсаев. Он хирург-травматолог один из лучших в городе. Ему 35, разведен. Как это не унизительно, но пару недель назад нас познакомили родители. Идиотизма ситуации добавляет то, что мы ни разу не встречались, только созванивались один раз. Я видела его фото, так что знаю, чего ожидать. От моего он отказался сказав, что его родители называют меня красавицей. Это очень лестно, но все равно рискованно. Мне 29, и в этой жизни у меня был только один мужчина. Один во всех смыслах. Желудок сжимается, и чтобы не дать этому дискомфорту трансформироваться в тугой узел боли в груди, я с внутренним рычанием изгоняю из головы все, что касается этого мужчины. Глотаю воздух короткими вздохами, потому что даже через три грёбаных года глазам подкатывают слёзы. «Нахрен тебя!» Шепчу, пряча лицо от промозглого ветра в капюшоне своей шубы. Мы сворачиваем за угол нашей многоэтажки и огибаем ее, чтобы попасть на парковку, где Мишу должна ждать машина. Во дворе и вокруг дома работают грейдеры, поэтому парковку здесь еще с утра запретили. В этом году столько снега, что город просто захлебывается. Глядя себе под ноги, стараюсь не растянуться где-нибудь на тротуаре. Моя обувь действительно не на каждый день. «От тебя вкусно пахнет», — замечает Миша. «Это что-то новенькое», — рассуждает он. «Да, это новые духи», — подтверждаю я. «Мне старые больше нравятся. Можно мне не носить колготки? Они мне жмут между ног». Резко меняет он тему. «Хм», — отвечаю на это неожиданное заявление, — «можем попробовать подштаники». «Подштаники мне нравятся», — одобряет он если бы все проблемы в жизни решались так просто. Глядя на то, как бодро сын топает рядом, испытываю прилив нежности и просто представить не могу, какой была бы моя жизнь, если бы в ней не было мешаний. Как бы то ни было, мой сын – не случайный залет и не необдуманное решение. Я хотела забеременеть. Мы оба этого хотели, я и его отец. Я не могу вычеркнуть его из своей жизни, как бы ни старалась. Он никуда не денется, потому что любит нашего сына, но от этого мне только больнее. Сегодня суббота, и день был солнечным, но к пяти вечера небо затянуло серыми облаками и стало хмуро. Понятия не имею, чем закончится сегодняшний вечер. Я разучилась флиртовать с мужчинами. Единственный мужчина, которому принадлежит все мое внимание последние три года, — это мой сын. Я ушла в своего ребенка с головой. Наверное, моя мать права, мне давно пора что-то менять. И это должен быть не ремонт в квартире, а что-то посерьезнее. «Папа!» — заливается громким криком Миша, срываясь с места. Запнувшись, Скидываю голову и вижу припаркованный впереди внедорожник Мерседес. Сердце обрывается, но я беру себя в руки так быстро, как только могу. Вдоль машины, прижав к уху телефон, вышагивает мой бывший муж, Руслан Чернышов. Обернувшись, он разворачивается к нам и слегка расставляет ноги, ожидая, когда сын врежется в него на полном ходу. Когда наши глаза встречаются, я натягиваю на лицо маску фальшивого дружелюбия. Ветер бросает ему на лоб прядь темно русых волос. Широкие плечи обтянуты дорогой черной шерстью пальто. Под ним у него деловой костюм. Правда, галстук он успел снять, и пара верхних пуговиц расстёгнута. От этой детали сердце снова предательски сжимается. Но я научилась давить эти реакции сжимая озябшие пальцы в кулаки, двигаюсь следом за Мишей. После последней встречи с бывшим мужем мы с ним разругались так, что сын расплакался. Для его морального здоровья я решила, что лучше всего будет с его отцом вообще не пересекаться. Это было почти полгода назад. Я не истеричка, но он столько раз отменял их встречи, что у меня лопнуло терпение, и я сорвалась. Ведь это я, а не он наблюдает, как в глазах Мишани гаснут огоньки после того, как он прождал его целый день. Мне плевать на то, что у мэра полно дел. Плевать на то, что у него не выходит выстроить для себя нормальный график жизни, чтобы в нем нашлось место для сына. Все это его проблемы, не мои. Ни одна из его проблем уже три года меня не касается. С тех пор, как мы развелись. Обычно Мишу забирает водитель, привозит тоже. Все было идеально. Привет. Руслан убирает телефон в карман и кладет ладонь на Мишину шею. Опустив глаза, смотрит на сына с улыбкой. Видеть, как они похожи выше моих сил. Я хочу достроить свое лего. Тут же начинает извергать информацию наш ребенок. Дома я тоже строю, но у тебя дома места больше. Достроишь, — бормочет Чернышов, переводя на меня глаза. В сером свете они ярко-голубые. Его взгляд падает на мои ноги, обутые в сапоги на шпильке, и быстро возвращается к лицу. «Привет!» Говорит он мне. «Привет!» Отзываюсь, посмотрев на часы. Макияж изменил меня не настолько, чтобы ввести кого-то в ступор. Но мой бывший муж чуть сощуривает глаза. «Как дела?» Спрашивает ровно. Возможно, он просто пытается понять, какое сегодня у меня настроение. Но сегодня я не собираюсь скандалить. Больше никогда. Я себе обещала. Хорошо, а у тебя? Любезно интересуюсь в ответ. Тоже, кивает. Освободился пораньше. На его подбородке вечерняя щетина, и это наблюдение иголками забирается под кожу. Как и то, что он явно налегал на спорт все эти месяцы. Выглядит бодрым и чертовски привлекательным. Впрочем, как всегда. Он ловит мой взгляд на своем теле, и я быстро возвращаю его вверх. «У мамы свидание», — объявляет Мишаня. «С другом», — добавляет. Я не сомневалась в том, что эта информация долго в нем не удержится, но не ожидала, что он обнародует ее вот так. «Свидание», — тянет Руслан. Смотрит сначала на сына, потом на меня, с прищуром, от которого где-то в животе шевелятся мурашки. Я рада бросить ему в лицо эту информацию. В конце концов, не только он один в этом городе трахается. Боковым зрением вижу, как на парковку заезжает черный БМВ, и это за мной. Это Камиль. Он прислал номер и марку машины, когда мы договаривались о встрече. «Да, и мне уже пора», — объявляю им, глядя на Мишу добавляю. «Вечером позвоню». Развернувшись, шагаю к машине своего друга.